Глава шестая. Герман. Доброе утро, дорогие слушатели! Меня зовут Вангелия Светлая. Ваш гид по волшебству и предсказаниям. Смелые и сильные тигры сегодня понесут потери. И самое обидное, что их кинут овцы. Так бывает иногда. Это предзнаменование любви. Под овечьей шкурой иногда прячутся удивительные существа. «Сообщник девки, скорее всего, состоит в какой-то байкерской тусовке, шеф!» пробувнил огурец, прикладывая к пустой башке пакет со льдом. «С такой железякой новичок не справится! Круизер! Около восьмидесяти лошадок!» Да и крест мальтийский на баке о принадлежности говорит. Ребят своих я расставил везде, где может появиться объект. Но вообще, девка-то, видать, засекречена. Потому что официально она реально владеет цветочным маленьким магазинчиком и на поях с подругой элитным груминг-салоном. Блин, я найду эту овцу, босс, и... И снова будешь валяться на обочине с растущей на лбу шишкой. Хмыкнула я, вспомнив, как эта малышка расправилась с обученными, натасканными, словно овчарки, мужиками. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Про горячую киску поговорка. «Что она там сказала? Я вожу?» «Что ж, это даже интересно. Да и попка у воришки что надо?» И эти маленькие босые ступни. Чертовка. Достань из-под земли. Информация на флешке бомба. Девка-наемница сто процентов. Судя по навыкам, тренированная натасканная сука. Ох, что я сделаю с ней, когда найду. Сглотнул, гоня наваждение. И чем она меня зацепила? Своей безмерной наглостью, так успешно скрываемой за невинным выражением наивной мордашки. Самые страшные стервы носят такие маски. Она хочет поиграть? Что ж, раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать, детка. Мы не оговорили призовой фонд, но в любом случае... «Я не останусь в накладе!» Темнота пахла котлетами, такими вкусными, похожими на глину, столовскими в подливке коричневого цвета. Я толкнула дверь незнакомой квартиры и только сейчас поняла, насколько голодна. Под ноги с громким рёвом выкатился комок колочковатой шерсти, которому я обрадовалась до одури. Хоть что-то за сегодняшний сумасшедший день меня сделало счастливой и дало ощущение нормальности и уюта. «Это кто?» — шёпотом спросила паразитка светлая. «Чёрт!» Я и забыла, что притащила в чужой дом совершенно постороннюю мошенницу. — Кот! — ответила коротко. Говорить не хотелось вообще. Поддернула пакет в руке, который жалостно зашелестел. — Да уж, когда финансы поют романсы, особенно не зажируешь. Прежде чем забуриться в презентованную ба-берлогу, мы с Ваней разжились в местном лабазе, Банкой тушенки сомнительного качества, на этикетке которой был нарисован зверь, смутно напоминающий помесь свиньи и одного из амбалов Арнольдыча, пачкой дешевых макарон и пакетиком элитного кошачьего корма. «Марик, ты голодный? Сейчас будем кушать мой бусик!» Шепотом засюсюкала я, проведя рукой по облезлой шерстке питомца, вставшей на загривке дыбом. «Интересно, почему Кошмарус злится?» а, -а, -а, «А чего кот страшный такой?» В голосе Евангелии появился интерес. «А что все спрашивали?» Рыкнула я, пытаясь нащупать на стене выключатель. «Надо же! Кот ей мой не нравится!» «Ну да, он не кошачий, а «Скорее Дэни Трехо, но всё равно могла бы хотя бы вид сделать вежливый. Она же у нас в гостях!» В глубине квартиры что-то зашуршало. «Я напряглась!» — храбрая астрологиня зачем-то сняла с головы шлем. Я логики в этом её поступке не увидела, но промолчала. Порылась в памяти, вспоминая уроки Ба по самообороне. Банка тушенки вполне сгодится. Намотала пакет на руку и приготовилась к бою. Под потолком вспыхнула тусклая лампочка, но и ее хватило, чтобы я ослепла на мгновение. Пакет с банкой, судя по звуку, ушел в молоко. «Ты решил таким образом заграбастать наследство?» хмыкнул знакомый голос совсем рядом. Я как раз начала прозревать. Уважительно уставилась на выбоину в стене, оставленную банкой тушенки. Заря, Я все имущество отписала фонду спасения тасманийских дьяволов. Чем ты меня, кстати, хотела уработать? Банкой тушенки и пачкой макарон. Ба, что ты тут делаешь? Спросила угрюмо, не обращая внимания на выпады в свою сторону. Это как-то даже унизительно, что ли. Пожевала губами старушка-одуванчик, словно не услышав моего вопроса. Умереть, получив в лоб консервами сомнительного качества. Да, дорогая внучка, ты прекрасна в своей незамутненности. Удар плохо поставлен, меткость хромает. Если бы метала я, то уже бы на своем самокате между котлов адовых гоняла. И в кого такая? Отец твой был умным и предприимчивым, даже чересчур. Матушка, бог ее простит, точно, поганки этой гены. Все-таки хорошо, что я такая гибкая. Нет, ты видала, я, как Нео из Матрицы в пояснице прогнулась, а пакет. Куплю себе плащ кожаный. Как думаешь, мне пойдет? Восторженно спросила Ба у замершей, словно с столб, в Ангелии светлый Я бы на её месте тоже зависла. Увидь, как кудрявая старушка делает трюки, неподвластные некоторым каскадёрам. «Ты кто, кстати, рогатая? Очередная дармоедка?» Я представила мелкую седую Ба в длинном кожаном плаще и пошатнулась от всплывшего в моей фантазии образа. На кого же она похожа будет? «Самокат мой где?» Выпучила глаза Ба. «В самокатном раю!» Наконец отмерла шарлатанка. «И еще раз назовите меня дармоедкой, я вас отправлю к нему в гости, мастер йода в кожаном плаще!» «Точно! Ну точно! Мастер йода! Только седенький и с кудельками!» Ба посмотрела на гостью с интересом. Обычно так питоны смотрят на жертву перед тем, как ее заглотить. Но Ваня, кажется, неверно оценила ситуацию. Кривая улыбка на ее губах мне показалась слишком жизнерадостной для приговоренной к смерти. Кошмарус, мирно сидевший у меня на руках, весь распушился, предчувствуя начало Армагеддона. «Не терплю, амикашонство, но в целом споемся». В голосе «Ба!» «Я услышала... Чёрт! Уважение! Она со мной так не говорила никогда!» С трудом подавив желание поддержать отпавшую челюсть руками, я снова спросила. «Ба, ты чего тут делаешь?» Как тусы развожу? Или ты думала, что я буду сидеть в своей любимой фатерке и ждать, когда меня начнут пытать? Ты ведь с козырей зашла!» «Нет бы обнести кого попроще, но тут, видно, мои гены стрелянули!» «Ау, внуча, угадай, почему я тут?» Хохотнула старушка, направляясь к столу, на котором мерцал экраном мощный компьютер. «Опять она за свое, что ли?» «Хотя нет, аппарат вроде один, и лампочка под потолком горит стабильно!» «А это значит, что к нам не вломятся люди в масках и с автоматами, которые даже бедного кошмаруса тогда на полу распластали. Я, кстати, после того случая съехала от бабули». «Тайкилу гнать буду!» «Тайкилу делают не из кактусов, а из голубой агавы». Тупо сказала я, понимая, что снова ведусь на попытку Ба показать мне, какая я идиотка. «Главное тут слово «развожу», детка. «Я ведь права, бабушка Ехидна?» Я сжалась, стараясь прикинуться ветошью. Эта глупая ведьма играет не с огнём даже, а с ядерной боеголовкой. Сейчас, ба, её! Нет, э, всё же тебя воспитаю. Беззлобно хмыкнула бабуля, тряхнув кудряшками. Верный признак того, что она в ярости. Господи, слава богу, она не меня собралась перевоспитывать а эту нахалку, развалившуюся в допотопном кресле и беззаботно мотающую ногой в тяжёлом ботинке. «Идите сюда! Я пробила, красавчика, по своим каналам!» «Что я скажу, внуча? Валяпалась ты, и нас за собой паровозом попёрла! Парень-то, с одной стороны, вроде положительный, как положишь, так и лежит, детям вон помогает больным, строит клиники, меценат, мать его, за ногу!» Но это только верхушка айсберга. По жизни он жестокий и кусачий, как акула. Что ты спёрла, овца? Взревел лоба. Кошмар взвыл и вырвался из моих объятий. Жучка! Проблеяла я. Я случайно! Он сам прицепился! Я даже не сразу заметила! Знаешь, чёрт с ним Самокат там. Задумчиво пожевала губами бабуля. Я придумала. Я тебя сдам этому голубоглазому чертяке и на вознаграждение новый куплю. Там останется еще дофига. Какое вознаграждение? Вот. Ткнула в экран Ба. Я уставилась на картинку на мониторе. Там чертов маньяк с лицом похожим на ангельское вещал, разведя в стороны шикарные ладони. И сделав домиком бровки. Я влюбился в девушку, встретил ее случайно и потерял покой. Не есть, ни пить не могу, дорогие друзья. Кто увидит ее, сообщит о местонахождении, получит вознаграждение. Дальше пошла моя фотография. Интересно, где он нашел такую? А я ничего на ней. Волосы развиваются на ветру. Я смотрю куда-то вдаль, словно наслаждаясь закатом. Портит впечатление только бумажка, запутавшаяся в шевелюре. А потом я увидела сумму с шестью нулями под фото. В голове загудела реактивная турбина. Вот гад, гад, гад! Нормально оценил, хмыкнула евангелия Хотя любовь нынче подешевела. «Детка, а жук-то тот где?» «В фургоне вроде», — пикнула я. «Не помню, куда его сунула. Найдем. А потом, девочки, у меня есть план!» Улыбнулась моя новая подруга так, что мне стало страшно. Мороз пошел по коже, а вот ба встрепенулась и с интересом уставилась на шарлатанку. Господи, что творится-то с моей жизнью? За что? Но этому маньяку я не прощу того, что он оценил меня как уличную девку. Ни за что и никогда!